двери. Фотограф Андрей Перье в молодости известен как минимум в двух десятках московских газет и журналов под кличкой Француз, что соответствовало истине лишь отчасти, ибо настоящим французом и тоже фотографом был только его дед, по молодости приехавший в Петербург, когда Александр III стал дружить с Францией, и по молодости же женившийся здесь на русской. Так вот. Фотограф Андрей Перье В один из ленивых дней перебирал свою фототеку. Вдруг обнаружил, что помимо привычных ему сюжетов и давно запущенных в журнальный круговорот серий в его архиве, большей части в негативах, даже не отпечатанная, присутствует ещё одна серия, о существовании которой он даже не подозревал. Оказалось, что уже много лет подряд он снимает двери. Он бы не поверил, если бы не выяснил дела совершенно до подлинно. Сначала он заметил дверь на какой-то карточке контролке и стал думать, зачем же он эту дверь сфотографировал. Когда же стал думать, то вспомнил, что не одна эта дверь попадалась ему в картотеке. Что ещё какие-то двери он видел в негативах, да не придавал этому значения. Любопытства ради он к концу дня отобрал все попавшиеся ему негативы с дверями в отдельную коробку. И, пересчитав, обнаружил, что сюжетов с дверями у него 72. Он не знал, к чему обнаружилась в его фототеке эта тайная серия и можно ли будет пустить её в дело. Зато вспомнил, какую дверь сфотографировал первой. Это была дверь сложенного из слоистого известняка дома в Балкарском посёлке Хабас. Было ей лет 300. Дерево было вычерчено горным солнцем, и как кость, отполированная ветром. Узенькие вставки мутного, как слюда стекла, обрамляли ржавые полосы зазубренного железа. Он подумал, что эта дверь охраняла покой татарского дома от набегов черкесов ещё до Кавказской войны, до Лермонтова, до Кавказского пленника. Ему объяснили, что старый хабас был разрушен в 45 году. Когда случилось поселение балкарцев, и от него ничего не осталось, кроме одичалых плодовых деревьев, вдоль реки доросса пегальки, по которым можно было угадать, где стояли когда-то дома проклятого народа. Он слушал пояснения с лёгким чувством вины, как будто и он причастен был к несправедливости. Но острее было чувство разочарования, что дверь не так стара, как ему показалось. Хотя причудливо и несовременно сочетались в ней железо, стекло и дерево. потому что должно быть сотворялась она из подручного, случайного материала, натасканного вернувшимися в свои горы людьми с места старого поселения. Однако же он тогда сфотографировал эту дверь, и сейчас, разглядывая негатив в увеличительное стекло, понимал, что чувство разочарования понапрасну грызло его. Двери было никак не меньше 300 лет. Об этом говорил ему опытный глаз фотографа. Просто люди не хотели, чтобы он знал об этом. Они имели полное право не доверять ему своей тайны. Фотограф Андрей Перье знал, что случайным может быть удачный репортёрский кадр, но серия, пусть даже куция, случайностью быть не может. Он также знал, что каждому роду фотографий соответствует у него определённое душевное настроение. Поэтому, обнаружив в мире своего безискусного творчества двери Он между прочим задумался и над тем, что за чувство привлекает его к ним, ибо он не помнил его, не знал плохое оно или хорошее. Он подумал, что так вот, с неизвестностью в душе жить не следует, и решил проверить себя. Он отпечатал фотографии из негативов. Печатал специально на любимой своей хорошей матовой бумаге, хотя не выставочного формата. Но всё ж достаточного размера, чтобы не растерять мелкие детали, чтобы видеть снимок и иметь от него впечатление. Мастерская у Андрея была и есть в подвале, в Козицком переулке, возле Сидуновских бань. Я очень хорошо представляю себе её и всё, что должно было произошло. Андрей развесил фотографии вдоль стен, поставил в центр комнаты подобранное на свалке вращающееся прикмахерское кресло и стал Подруливая слегка ногами, разглядывать снимок за снимком. Он понял, что могло привлечь его в дверях как фотографа мастер внимания и прицельного взгляда. Фактура, дерево, металл, облупившаяся краска. Поверхность двери, высвеченная косым пыльным солнечным лучом в полутьме подъезда. Ручка, натёртая руками до блеска. Накладка замка необычной формы или сам замок. Иногда механизм редкой, давно вымершей породы. Ключ в замочной скважине, гвоздики оббивки или квартирный номер, в котором могла померещиться ему тайная магия цифр. Однако ж он остановил вращение парикмахерского кресла и стал разглядывать снимки в обратном порядке. Внезапно он ощутил, что сидит в перекрёстке разных миров, разных культур, проваливается сквозь зыбкие пласты времени. Ибо здесь были молчаливые, изъеденные ржавою, почерневшие двери заброшенных монастырских башен, много узнавшие вихрей и супостатств осторожных и любопытных прикосновений, скверны и полноты забвения, глухого, как заросли крапивы и чертополоха, почти сокрывшие эти двери от человеческих глаз. И были Древние надёжные двери, как дверь в хабазе, замыкающие мир семейного очага, тлеющего в вечности. Над костром кипит котёл с шурпой, источая острый запах баранины. Мужчина оттирает руки от крови животного и садится на корточки во дворе, головой в тень листвы, чтобы вечернее солнце не било ему в глаз. Бритые его дети проносятся мимо, перепрыгивая через собаку, спящую в пыли. И слышно, как пастухи гонят с гор отару, сильно крича от усталости и желания отдыха. И были двери удивительной силы человеческой невинности и добросердечия, воплотившихся в их простодушном устройстве. Одна была деревянная дверь, запиравшаяся на единственную деревянную вертушечку. Он припомнил, что скрывалось за ней столь же бесхитростный и радостный в своей малости мир. к Стремской старушечке Марии Устиновне Пироговой, проживающей в доме до окон заросшим высокой травою, лишь у крыльца побесили у хозяйки малость выкошенной. И вспомнилось Андрею Перье эта Мария Устиновна, плывущая на лодочке на остров за ягодами, ему у залётному человеку. И вспомнились цветы, золотые шары, качавшиеся утром у самого его окна, за которым скоро Он лёжа представлял себе это. Должен был лечь снег и воцариться на время зимы. Насквозь пронизанная свистом ветра, доблуждающим волчьим воем. Ещё была простенькая дощатая дверь с перевёрнутыми латинскими буквами и маркировкой не контовать. Дверь эта была вырезана в стенке огромного деревянного ящика для импортного станка, в котором несколько лет прожил с семьёй. В основанном садоводами подмосковном дачном товариществе Мечуринец генерал столичной таможни Анатолий Иванович Астанков государственный аскет, дети которого выстроили на месте огромного ящика дачи на веранде которой, бывая в отстроившемся раю садоводов, Андрей Перье бывало пил с хозяевами чай. Вновь и вновь, разглядывая фотографии дверей, Андрей Перее всё острее и безнадёжнее ощущал, что приблизился к осознанию чего-то такого, по сравнению с чем все его прежние фотографические открытия стали казаться ему незначительными. Тайна человеческой жизни и перепутанной случайностями человеческой судьбы, приотворённая дверью и невнятно проступающая в облике её, забрежжила перед ним. Он не знал, как подойти к разгадке тайны, но со временем утвердился в пагубной уверенности, что сможет отыскать и сфотографировать некую единственную в своём роде дверь, которая при помощи тайного языка немой поверхности поведает ему, как магическая мандала разгадку тайны роздания, разгадку тайны времени и судьбы. Жизнь его изменилась. Он перестал ходить по редакциям в поисках дополнительных заработков и, укрепившись в спокойной и размеренной жизни, сосредоточился на необычном поиске своём. Как-то раз, перебирая оставшиеся от деда фотографа стеклянные фотопластинки, он обнаружил среди знакомых ему студийных портретов и наивных натюрмортов несколько перевязанных шпагатом фотопластинок, разглядеть которые у него прежде не хватало времени. Развязав шпагат и глянув на свет на одну из пластинок, он увидел негативный отпечаток двустворчатой двери. На других пластинках тоже запечатлелись двери давно минувшего времени. Они казались странными, неясными знаками. И лишь одну из них он фёрда установил в значении как дверь трактира. Он не понял, зачем его дед снимал двери, но узнав это, он испытал чувство весьма похожее на страх. Почувствовав себя участником непонятного поиска, длящегося несколько поколений, я ощутил невыразимую тяжесть неясной ответственности. Прихваченная шпагатом к фотопластинкам записка деда ничего не объяснила ему. Уходим, чтобы найти, прочитал он. Находим, чтобы вернуться. Тем не менее, он запечатал записку в пластик и стал носить в кармане, время от времени вынимая и перечитывая. Прошло время. Он снял, наверное, больше тысячи разных дверей. Он научился понимать невнятный язык знаков, со временем проступающих на поверхности дверей. И так узнал разницу между дверью позабытой и заброшенной людьми, по которой сразу ползёт паутина утраты и печали, и дверью, останевшей от частых прикосновений, которая хлябает расшатавшимися петлями, как одинокая, желающая улететь крыло. Он стал различать голоса дверей. Теперь они звучали для него повсюду: то мысленным воркованием, выражая гордое самодовольство, то режущим душу скрипом, жалобу у бывающей жизни. Но больше всего полюбил он звучание двери дома в деревне, где отдыхал летом. Так звучит деревянная дудочка, не совсем чисто, но ясно, с лёгким призвистом природного ветра и человеческого тёплого дыхания. Через 5 лет после того, как тайна дверей явно была ему, он по чистой случайности, будучи в командировке в Ярославле, заглянул, повинуясь смутному предчувствию, в подъезд старого дома. Поднявшись на второй этаж по выщербленным ступеням лестницы с чугунными перилами, он вдруг увидел, что наконец нашёл то, что искал ту самую дверь, которую он не только тысячу раз представлял как единственно нужную ему. но даже и открывал в своём воображении ничего из рядовом выходящего не было в ней и он всё же испытал огромное облегчение как путник достигший заветной цели он разглядывал железную ручку старого образца синий почтовый ящик на двери замочную скважину сделанную под ключ с двойной бородкой сквозь грязное окно на дверь косо падал солнечный свет он видел золотистые пылинки неподвижно висящее в воздухе. Ему было так хорошо, что он даже не торопился доставать фотоаппарат, просто смотрел. Это была дверь коммунальной квартиры. Под чёрной кнопкой звонка, как и положено, написаны были фамилии жильцов. С некоторым удивлением он прочёл: Перье, два звонка. Он понял, что во что бы то ни стало должен выяснить, кто или что находится за дверью. Придумывая слова для обоснования своего неожиданного вторжения, он дважды надавил на звонок. За дверью послышались шаги, дверь открылась. Что произошло потом, мы допудлин узнать не можем. Ибо после этого случая Андрей перестал мало разговорчив и лишь однажды, когда мы крепко выпили в его мастерской, бросив нешуточный вызов здравомыслию и обывательскому чувству меры, Он признался, что увидел за дверью самого себя в виде огромной птицы, которая сначала станцевала перед ним какой-то короткий танец, а затем выкрикнув уходим, чтобы найти, находим, чтобы вернуться, взмыла над его головой и винтом, спланировав вниз, вылетела из подъезда. В чём буквальный смысл приключившейся с Андреем Перье историей, я не берусь сказать. Ибо в мире есть то, что не выразимо словами. Ибо истина не пришла в мир обнажённой. Она пришла в символах и образах, и иначе никто не получит её, так сказал евангелист Филипп. Может быть, именно в силу образности своей истории, слишком похожая на притчу, но однажды абсолютно правдивая, первой пришла мне на ум мысль, когда молодой режиссёр Журавлёв замыслил снять фильм под названием Двери и попросил меня подумать над текстом к нему. Фильм в конце концов не получился. В то время мы ещё не поняли, к чему в самом деле приблизились. Мы только-только, подобно Андрею Перье, почувствовали метафизический смысл устройства, созданного человеком для охраны своего жилища. Едва и едва уловили в нём свойство зеркала, в котором изображения проступают не вдруг, зато удерживаются надолго. И лишь когда производство картины пришлось прекратить, И мы смогли взглянуть на отснятое нами совершенно незаинтересованным, неприглядным взором перед нами понемногу забрезжил свет, который так далеко увлёк фотографа Андрея Перье. Может быть, тема двери это тема дома, тема старого дома, ветшающего, уходящего вместе с детством, таинственного и вместе с тем бесконечно родного, знакомого до мелочей. до солнечных зайчиков на обоях, до запаха в каждой комнате и кухне, до колыхания занавесок на нём. Тут первая цепочка ассоциаций, оживающих благодаря Тарковскому. Дверь. Через дверь виден кусочек пейзажа, поле или луга. Только ещё кусочек того кажущегося большим, но на самом деле крохотного мира, куда выйдет человек из огромности своего детства. Когда двери материнского дома навсегда захлопнутся за ним. Оступив только шаг в сторону с этой позиции, мы увидим тему двери иначе, как тему скрытых за дверью миров, маленьких планет, вроде тех, по которым путешествовал маленький принц Экзюпери. Появляется видеоряд. Дверь Пушкина в петербургской квартире на Мойке, дверь в домике Лермонтова, Железноводск. Двери Толстого в Яснополянском доме, двери Волошина, Васнецова, Поленова, контрапункт двери Алексеевского Равелина, двери внутренней тюрьмы Лубянки, двери современных, переполненных людьми тюрем и двери брошенных лагерей. Ржавые ворота из ниоткуда в никуда, ибо они есть, и они поскрипывают на ветру среди мха и болотной воды под серым небом. С запечатлевшимся в нём знаком летящего лебедя. Ещё контрапункт: двери пресутствий, коллегий, министерств, правительственных парадных залов, дворцов, двери Кремля. В нашем фильме нет этой последней партитуры, но для полнозвучия картина она необходима, ибо тема суверенного духовного пространства, тема мира, созидаемого родом или одним человеком в течение его короткой жизни изберегаемого им при помощи двери и ключа, носимого в кармане, неполно без темы антимира, который быть может отличается от мира человеческого лишь тем, что человек там не имеет ключа от собственной двери, не может по своему желанию открыть дверь или замкнуть её за собой. Я думаю, апостол Пётр, хранящий ключи от рая, Мирно спит у райских врат в сочной летней траве, повесив ключи на гвоздик в колоченный верейный столб. Ибо тот, кому уготовен рай, должен сам свободно войти туда. Иначе это будет не рай, а другое какое-то место, может быть даже ад. Очень может быть. Каким-то непостижимым для меня образом шелушащиеся ржавчины ворота концлагеря которая ветром с грохотом полощет в тундре и навощённые с накладной бронзой двери официозов проднены между собой ибо они одинаково отрицают человека в его беззащитной единственности отрицают тихое произрастание драгоценных тайн детства и отринув это в конце концов запирают пустоту и именно пустота требует необыкновенно серьёзного к себе отношения чтобы не обнаружится в немочном бесплодии своём и люди, навечно приставленные сторожами к этим дверям, тоже оказываются пустыми, ибо не создали и не сотворили мира. И когда вечер настаёт для них, они не видят ни города, ни села, ни природы, ни силы, ни ангела. Напрасно и несчастны старались. Андрей Перрье Раньше нас обнаружил, что тема двери напрямую связана с загадками пространства и времени. Двери аккумулируют время. Оно застывает на их поверхности в виде неясных, нелюбопытному взгляду знаков, следов ладоней, вмятин от ядер и пуль, ожогов огня, нацарапанных слов, кусков дерматина или железа, которым укрепляют дверь, чтобы она противостояла времени. и помогало сохранить в неизменности замкнутое пространство человеческого мира с его книгами, семейными фотографиями, камешками с морского побережья, старинным пианино Реониш, слоновиком из чёрного дерева, осколком греческой амфоры и чем-то ещё, о чём мы не знаем и не должны знать, поскольку дверь скрывает это от нас. Ибо тема двери, конечно, ни что иное, как тема тайны. Дверь скрывает что-то, что нам неведомо, роль замка. Но в то же время может быть открыта роль ключа и дверной ручки. Тайну двери, скрытой за котёлком, нарисованным на куске старого холста из Колбуратино. Он разгадал загадку, и получилась повесть о золотом ключике. Повесть с счастливым концом. Жаль, что автор оставил нас в неведении относительно того, что случилось с Буратино и его спутниками потом. Вполне возможно, что ему пришлось бы рассказать нам новую историю о серебряном ключике, розыскав который, Буратино смог бы вернуться обратно в каморку под лестницей из того ослепительно светлого мира, куда с Верой в безущербное счастье привёл он папу Карло и своих друзей. Вполне возможно, что завладеть серебряным ключиком оказалось бы труднее, чем золотым. Вполне возможно, что в поисках обратного пути к реальности Буратино пришлось бы пережить страшные невзгоды, может быть, гибель, а может быть, даже предательство своих друзей. Вполне может статься, что в каморку под лестницей, сорвав продырявленный им в детстве холст с нарисованным очагом, он вывалился бы совсем без сил, один, с седеною встружкой своих волос. с единственной мыслью о луковице и корочке чёрствого хлеба, которыми он мог бы подкрепиться. И старая больная крыса Шушера встретила бы его приветливо, как встречают друга. И когда он заплакал бы от усталости и неясного счастья, она понимающе посмотрела бы ему в глаза и улыбнулась. Там оказалось слишком хорошо, да Буратино. Слишком хорошо для того, чтобы остаться живым. Теперь он понял, что хорошее не хорошо, а плохое не плохо. И жизнь не жизнь, а смерть не смерть. И это тоже была бы повесть со счастливым концом. Возможно, совсем другая повесть. Повесть о человеке, который искал дверь, но не нашёл. Или найдя, не сумел её открыть. Это будет повесть печальная, как повесть о погибшей экспедиции. или разбившимся воздухоплаватели. Или слегка насмешливая повесть о лорде Деве, который, сделав замечательное открытие, он первым продемонстрировал эффект электромагнитной индукции, за счёт которого работают все электродвигатели, не понял этого. Не понял того, до чего потом своему уму дошёл, и на чём возвысился его лаборант Майкл Фарадей. И здесь возникает ещё одна тайна тайна сизама или тайна сокровища. Что скрывала дверь, открывающаяся словечком сизам сокровище или смерть? Она скрывала и то, и другое. Каждый получил своё. Один брат сокровище, другой смерть. Почему? Только потому, что один, узнав тайну сизама, отнёсся к ней с благоговением, а другой, получив от брата тайное знание, принял его как должное. как базарную сплетню. Он думал, что сезам это просто одно из многих слов, название масличного растения, но не понял, что сезам имеет тайны. Он забыл его, и тайна отомстила ему. Дверь впустила его и дала увидеть сокровище, но не позволила недостойному воспользоваться ими. Ибо тайна щедра и опасна одновременно. Никто не может проникнуть в неё больше, чем он того заслужил, и принудить её быть щедрее. Если же это произойдёт волею случая или по внутреннему самонадеянному дерзновению человека, тайна не отдаст сокровищ своих или даже убьёт, если требовать их у неё слишком грубо. В своё время пытаюсь подобрать поэтический ключ к фильму Журавлёв Вспомнил строчку Уильяма Блейка. Если бы двери восприятия были открытыми, то человек увидел бы вещи такими, какие они есть на самом деле, бесконечными. Я же вспомнил высказывание одного из участников группы Dors. Мы двери между ведомым и неведомым. Если следовать этим метафорам, то человек это тоже дверь. Эта мысль глубже, чем кажется при первом прочтении. Есть ещё одна тема, которую мы не успели затронуть даже по касательной. Это тема Врат вечности. Врат, сквозь которые течёт историческое время. Если нам повезёт вернуться к своему фильму, нам придётся внимательно вслушиваться во множественные звуки окружающего, чтобы уловить за ними течение того особого, небытового и не астрономического времени, которое называется историей. Сейчас вся страна стала подобием этих врат. Сквозь неё хлещет исторический ветер, такой неуистовой силы, что многие не смогут устоять перед ним. Некоторых сметёт и убьёт ураганом, некоторых он пригнёт ниц, некоторых вынудит встать на колени. Многое погибнет, многое изменится, многое забудется. Ключи к прошлому опять будут утеряны, замки заржавеют, прошлое Наш сегодняшний день станет тайной. Я думаю, как рассказать об этом в кино. Мне нужен образ, столь же многозначный, как ржавые ворота брошенного лагеря, поскрипывающие на ветру в тундре под серым небом с летящим лебедем в нём. Пока что ничего не приходит на ум. Мой друг, поэт Андрей Южжалин, попытался увидеть то, что мы ищем, но его ключник, кажется, не решает проблемы видеоряда. Это текст, который должен быть прочитан за кадром. Может быть, его строчками мы и начнём со временем фильм. Ключник в столетье ходит между покинутых дач. В тёплом тумане миш яблонь маячит спина его. Он ездит из города в город, пробует разные двери, он хочет открыть. К маякам одиноким плывёт. Когда море шумит и ночь бахромится над миром, ключи подбирает Как вор. Он по горным дорогам брёт в поисках брошенных келей. Чёрствый хлеб там находят и полуистлевшие книги. Устав, отдыхает в пути. В тёмном ущелье костёр его. Он знает секрет замка, но не знает, где дверь, за которой есть смысл, отпирающий новое время.